Глава 20. Графа в итоге казнили. Этот придурок решил что-то высказать моему наставнику. И если бы не аристократы, то умер бы в тяжелейших муках. Архимаг хотел применить против него то же заклинание, которым казнили ученика в нашей школе. Жуткая смерть. Только вот дворяне, присутствующие на допросе пленника, воспротивились этому. Так как это же аристократ, хотя и бандит. Наставник пошел им навстречу и сжалился над больным человеком. Конечно, кто-то может сказать, что нет никакой жалости и милосердия в том, чтобы повесить человека. Так это они просто не видели, что значит гореть заживо и при этом не умирать и не терять сознание минут десять. Даже смотреть жутко. Вечером, когда я сидел за ужином, наставник подошел ко мне и протянул лепешку. «Держи», — сказал он, — «это тебе часть платы за графа». «Спасибо, учитель!» – наигранно обрадовался я. «Сразу видно, какой вы щедрый человек!» «Вот и цени!» – улыбнулся наставник и удалился в карету. «Господин барон!» – обратился ко мне мой дружинник. «Не жалко вам своего пленника? Все-таки за него можно было большие деньги получить, а у вас его просто так забрали!» «Нет, не жалко!» – ответил я. «Да из чего ты взял, что наставник на самом деле так оценил пленника?» Я уверен, что он мне после заплатит. А может, и ему граф уже заплатил. Только вот нужно старику надо мной немного поиздеваться для начала. Такой он человек. На месте мы стояли около полутора суток. Нужно было привести раненых в нормальный вид, чтобы хоть до города дотянули, похоронить павших, пленников согнать в кучу и сбежавших по лесам переловить. Ко мне даже подходили какие-то бароны с просьбой оказать помощь в поисках беглецов. Вернее, гарха по их следам пустить. Думаю, что она была бы не против немного поохотиться. Но я отказался. Не хотел ее натаскивать на людей. Она и так иногда выкидывает разные номера, благодаря которым скоро посидею. Вскоре мы отправились обратно в город. Сын казненного графа решил пойти на мировую. Он прекрасно понимал, что теперь ему просто некого будет выводить на битву. Большинство магов пало в бою. Остальных пленил граф а потом вообще к себе на службу принял. Учитывая, что в империи сейчас проблемы с одаренными, больше ему их просто негде набирать, если только за очень большие деньги. Пришлось аристократу за необоснованное нападение отдать почти половину своих земель, которыми граф наградил своих верных вассалов, у которых наделов еще не было. Когда прибыли в город, нам доложили, что суда почти готовы. Но вот гостеприимный хозяин, которому наставник, по сути, подарил победу, попросил остаться еще на пару дней, и учитель согласился. К тому же граф пообещал выделить часть воинов, чтобы мы без проблем смогли добраться до столицы и пару кораблей в прикрытие, чтобы его солдаты могли обратно спокойно вернуться. Для нас этот недолгий путь сложился удачно. Никто не погиб и даже не был ранен. А вот золото отсыпали всем». Даже мне наставник дал увесистый кошель, предварительно поиздевавшись и высказавшись, какой он хороший. Два дня продолжалась грандиозная пьянка. Граф всех угощал, горожан в том числе. Добрый был после битвы, несмотря на то, что много солдат полегло. Зато почти все маги уцелели. Некоторым все же не удалось избежать смерти. Не их был день. Через двое суток ранним утром мы двинулись в обратный путь как и часть торговцев, которые поплыли следом. Остальным не повезло, они не успели починить свои корабли. Граф, который даже на пристань не поленился прийти, сказал, что он выступит к столице в течение трех дней, когда подготовится для длительного похода. Все же это не на несколько дней сходить, а гораздо дольше. С самого утра стояла отличная погода. Даже ветер попутный дул, причем хороший поэтому расправили паруса и убрали весла. — Ученик, за учебу! — скомандовал наставник, едва мы отплыли. И началось обучение. Меня радовало, что эликсир, который мне дал архимаг, до сих пор действовал. Может быть, только благодаря ему я и смог попасть в лошадь того барона. Расстояние-то было приличное. На этот раз на нас никто не нападал. Видно, пираты, которые замечали наши корабли, не решались нападать на такой грозный флот. И ждали добычу попроще. С восхода и до заката я изучал заклинания. И когда на горизонте показалась огромная скала, за которой располагалась столица, я уже выучил магию огня пятой ступени, что меня сильно радовало. Сейчас, находясь в непосредственной близости от города, можно было подвести итоги моего путешествия. Лично для меня все сложилось удачно. Несмотря на то, что ранение получил, удалось приобрести себе нового друга который никогда не предаст. А после очередного лечения смотрел на меня еще более преданными глазами. Стал магом пятой ступени. Конечно, с практикой у меня не богато, но это все решаемо. Да и без нее, думаю, что экзамен мне сдать удастся. Заработал еще немного золота. Надеюсь, за то, что мы добыли на неизведанном материке еще перепадет. Да и за графа наставник денег даст. Самое главное, выпил какой-то полезный эликсир который до сих пор работал, чем удивлял моего наставника. К тому же у меня появился отличный десятник и воин, который немного усилит мою личную дружину. Не совсем все удачно сложилось у наемников. От первоначальной численности осталась всего пятая часть. Серьезные потери. Но они тоже заработают на разных неведомых ингредиентах, которые привезли. Конечно, погибших не вернуть. Но все прекрасно знали, куда идут. И винить некого. Немного успокаивало, что все причитающиеся погибшим отдадут их семьям. В общем, в финансовом плане все в плюсе, кроме наставника, так как стоимость эликсира за один такой поход не отобьешь. Но своего недовольства Архимаг не показывал. А если бы совсем был расстроен, то не забывал бы об этом мне напоминать. Когда мы пришли в порт, то не стали сразу же ломиться с корабля. Наставник приказал всем оставаться на корабле и не сходить на берег, только пятерых наемников куда-то отправил. Вскоре они вернулись, а следом за ними куча телег и повозок. Видно, ходили их вызывать. Не на себе же груз тащить. Вокруг нашего корабля уже собралось множество зевак. Многие, похоже, знали, откуда мы прибыли так как вскоре к наставнику, стоящему на берегу с охраной, стали подходить серьезные господа, прибывшие сюда с сопровождением. Это, вероятно, и были те самые ремесленники, которым потребовались ингредиенты с неизведанного материка, и которые готовы были за них платить огромные деньги. — Таскайте барахло! — скомандовал наставник, когда телеги подъехали поближе. Наемники отогнали всех зевак подальше, иначе утащить что-то могут. Само собой, я не стал бегать с разными бочонками вместе с матросами и ловцами удачи. Выбрал одну из телег и стал стаскивать туда свое имущество. Мой десятник помогал мне в этом процессе. Послушай, спросил я у бывшего наемника, когда мы сидели и отдыхали в повозке отдел праведных, ожидая, пока весь остальной груз вынесут. А твоя семья в городе живет? Конечно, господин, ответил он, у тебя тут свой дом имеется. «Откуда?» – даже удивился он. «Мы живем среди наемников. Там и дают комнату, чтобы было куда семью пристроить. Может, тогда ко мне переедешь? Просто у меня в доме охраны нет. Да и эти бездельники из моего города могут весточку прислать, а меня дома не окажется. Так лучше тебе ее передадут, а ты уж мне по случаю. А после вместе в поместье поедем». «Так у меня семья большая, господин». «Боюсь, мы вас стеснять будем», – начал отнекиваться мужчина. «Не будете. У меня имеются гостевые домики. В них и расположитесь. Правда, там только один свободный, да и небольшой он. Если есть гостевой дом, то я с радостью. Из комнаты наемников дней через десять придется съехать и снимать себе дом. А мне это не по карману. Вот отлично. Раз ты говоришь, что жил с большой семьей в одной комнате, то у меня точно сможешь разместиться. Примерно через час мы двинулись в город. Радовало, что прибыли мы еще до обеда. И не придется всю ночь торчать в порту, ожидая, когда ворота откроют. Город совсем не изменился. Не было суеты и нервозности, которая присутствовала, когда была битва против водагов на укреплениях. Мы снова въезжали в ворота для дворян. Досматривать нас никто не стал. Хотелось бы мне посмотреть на то, как стражники карету наставника обыскивают. Она тоже приехала со своим неизменным кучером. Соскочив с повозки, я догнал карету наставника. «Господин учитель», — произнес я, — «можно я своих родственников навещу? Хоть успокою их. Они же знали, в какое опасное путешествие мы направились. Подарки передам». «Можно», — милостиво кивнул наставник. Я к тебе пришлю гонца, который сообщит, когда ты должен явиться в школу. Нужно сначала новости узнать, и мне первое время некогда будет с тобой заниматься. Пришлось ехать всем отрядом через территорию школы. Там нас заметили, причем несмотря на занятия. Грета выскочила во двор и с тревогой стала смотреть на подъехавшие повозки. Меня она не заметила, так как я развалился на мешках. После этого она побежала к карете в надежде, что я нахожусь там. «Грета!» — позвал я ее. «Стэн! Живой!» — радостно вскрикнула девушка, а потом села прямо на мостовую и разрыдалась. У меня даже сердце как-то сжалось от этого зрелища. Я спешно направился к ней, а потом сел рядом и обнял. «Не плачь, не так там и страшно, как все говорят», — успокаивал я девушку. «Подарок тебе привез». «Какой?» — подняла покрасневший нос Грета. «Вот». Протянул я ей футляр с украшением, который положил в карман. Девушка уже успокоилась и расцеловала меня, увидев подарок. «Мне ни разу ничего подобного не дарили», — произнесла она. «Эй, девка!» — подошел к нам учитель. «Можешь к этому недоумку на пару дней в гости съездить? Я переговорю с твоей наставницей». «Так, может быть, прямо сейчас сбегаем?» — обрадованно предложила девушка. «Ага», — хмыкнул учитель. «Побежали скорее». «Мне же заняться больше нечем, как только с разными сопливыми девчонками по школе бегать!» «Не обращай внимания!» – шепнул я Гретти. «Он у меня такой. Ты сходи к своей наставнице и передай, что тебе сейчас мой наставник сказал. Может, сразу и отпустит?» «Хорошо», – сказала девушка и умчалась в здание. Минут через пять она вернулась. Судя по ее лицу, наставница пошла навстречу своей ученице и отпустила ее. «Теперь главное охрану на воротах проскочить двум ученикам. Ведь уже учеба идет. Но вскоре снова пришел наставник и протянул нам два листка. Вот ведь и не поленился спуститься!» «Держите!» – произнес он. Покажите стражи на воротах, и они вас пропустят!» «Спасибо, наставник!» – поблагодарил я его. «К сожалению, поделиться со мной последними новостями девушка не успела». «На этот раз к нам подошла лекарка, которая бесцеремонно согнала моего дружинника со своего места и уселась вместо него». «Так вот ты какая, избранница Стена, произнесла Ленси. «Неплохо, неплохо. За такую красотку можно и графиню послать куда подальше. Молодец, вкус у тебя есть». При этих словах она внимательно рассматривала девушку, заставляя ее смущаться. «Вы в телеге поедете?» – спросил я лекарку, надеясь, что она уйдет. «До ворот, пожалуй, с вами прокачусь, а там уже и в карету пересяду. Путешествуя с Рагоном, как-то перестаешь ощущать себя магом, особенно, когда видишь всю его мощь». Мы сидели молча, поэтому вскоре лекарка спрыгнула с повозки и отправилась к своим подругам. «Давай, выкладывай, что тут у вас произошло? Как твоя мама? Смогли ее забрать?» — Да, — обрадованно сообщила Гретта. Все прошло удачно. Она говорила, что за ней крупный отряд приезжал. И передал от меня письмо. Теперь она в твоем замке живет. — Отлично, — порадовался я вместе с девушкой. — А ты это откуда узнала? — Передали через стражу. Тут твои люди постоянно интересовались, прибыл ты или нет. Вот и сообщили мне. Я ее так еще и не видела. Меня не выпускают. А ее ко мне не запускают. Да и как одна женщина сможет проехать по нищим кварталам? Какие еще новости? Да ничего больше интересного не произошло. В империи бунт. Армию император собирает. Скоро выдвинуться должен. Около города они стоят. Тут Линда, которая за время пути вымахала еще больше и до этого спокойно лежала под тканью, решила высунуть свой нос, чтобы посмотреть, с кем я разговариваю. Загнал я ее туда не просто так, Опасался, что стража может не впустить на территорию богатого квартала хищника, о котором ходило столько слухов по империи. А увидев свою девушку, совсем о ней подзабыл. Увидев зубастую пасть, Гретта резко побледнела и громко завизжала, заставив улыбнуться моего дружинника. Наверное, сидел и ждал этого момента. Это сейчас мужчина такой смелый. А вот когда Гарх запрыгнул в телегу рядом с ним, то замер и старался вообще не шевелиться. «Не бойся!» — обнял я девушку. «Это ручной гарх. Она меня слушается». «Как это ручной?» — заикаясь, спросила девушка. «Ну, вот так!» — погладил я Линду. А после сказал питомцу, пристально глядя в глаза. «Ее трогать нельзя. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Она своя». Хищник встал, обнюхал Грету, покосился на меня и лизнул ее в лицо. Едва только гарх к ней приблизился как девушка закрыла глаза. Видно, такое соседство ей не очень нравилось. Ничего, привыкнет. На воротах зверя сразу увидели. Хищник за время нашего путешествия жрал рыбу, которую я ловил по вечерам в три глотки, поэтому вымахал мне почти по пояс. Да и сама она постоянно охотилась. На воротах возникла суета. Стражники спешно натягивали арбалеты. Само собой, атаковать они не собирались. — Ну вот взять в руки дальнобойное оружие сам Бог велел. Увереннее себя чувствовать начинаешь. — Это кто, господин барон? — подойдя на безопасное расстояние, спросил десятник. — Это Гарх, — раздался голос из кареты лекарей. — Можете погладить. «Гарх — Гарх? — посмотрел на меня стражник. — Да, но он ручной. Только трогать его все равно не стоит. Плохая это затея. Не слушайте этих болтушек. — Так вы ворота откроете? Мы, между прочим, с тяжелого похода вернулись. Стражники засуетились, и вскоре мы оказались в ремесленном квартале. Мы сразу же свернули в сторону своего дома. Несколько наемников последовали за нами, чтобы убедиться, что я до дома добрался. Видно, наставник распорядился, или сотник. Дома нас не ждали. Только вот мой слуга Ральф, увидев меня, сразу рванул в дом, а не ко мне. «Господин вернулся! Радость-то какая!» услышали мы его крик. Дверь он не закрыл, поэтому было слышно, как что-то упало и разбилось, а после из дверей повалила родня. Мне перед самым домом пришлось снова загнать Линду под ткань, чтобы моих родных не напугало, поэтому счастливые объятия проходили без нее. Впрочем, тихий скулеж мне удалось расслышать. Когда порыв нежности немного утих, меня потащили в дом. Только я остановился. — Значит так, — хлопнул я в ладоши, поставив свою сестру Лану на землю, — сейчас никому не пугаться, он ручной. На вас нападать точно не будет. — Кто? — спросила сестра и перевела взгляд на Мирка, моего нового десятника. — Да не он, — засмеялся я, — это Мирк, мой дружинник и наемников ко мне перешел. Славный воин. А это моя семья, — обвел я руками толпу, среди которых присутствовала и родня моего друга. «Кстати, у нас же еще один дом свободен?» «Да», — ответила мама, — «стоит пустой». «Отлично. Вот там он и будет жить со своей семьей». «Ты когда переедешь?» — спросил я мужчину. «Сегодня?» «Да, господин, если вам будет удобно». «Будет», — кивнул я. «Ральф, поможешь человеку с переездом?» «Слушаюсь, господин барон», — произнес слуга, а после убежал куда-то, видно, повозки искать. За ним следом по моему кивку ушел и дружинник. «Кто ручной-то?» — не выдержал первый Лана. «Линда, иди сюда!» — позвал я свою питомицу, которая только ждала команды и сразу же выпрыгнула из повозки. «Твою ж мать!» — пробормотал ошарашенный отец и инстинктивно потянулся к ножу на поясе. Кому как не ему знать, что это за хищник. Поэтому реакция была вполне предсказуемой, как и у мамы. Только она шагнула ко мне и прикрыла собой». — Спокойно, — снова произнес я, — не надо так напрягаться. Подойдя к хищнику, я стал по очереди звать всех присутствующих, чтобы провести процедуру знакомства. Она всех внимательно обнюхивала и облизывала. Отец, глядя на это, пробормотал что-то себе под нос, но руку с ножа убрал и медленно подошел, дав облизать свою руку. Вот и сестренка нисколько не испугалась грозного хищника. Она убежала в дом, откуда принесла колбасу и протянула зверю. Линда осторожно взяла лакомство и тут же его проглотила. «Какая она славная!» – обрадованно крикнула сестренка и начала тискать зверя за уши. Видеть эту картину было как-то не по себе. Одно дело к незнакомцам подпускать этого хищника, и совсем другое к своим родным. Мало ли что у нее перемкнет в голове. Впрочем, она не раз доказывала, что соображает лучше некоторых людей, поэтому понемногу я успокоился. «Она мне жизнь спасла», — произнес я, чтобы еще больше успокоить родственников. Очень умная девочка. Успокоить не получилось. Правильно наставник говорит, что я идиот. Не стоило про свою возможную гибель говорить. Меня тут же потащили в дом, чтобы выложил все о своих приключениях. В доме бегали служанки, накрывая праздничный стол. — Давай, — скомандовал отец, — выкладывай. Как смог Гарха приручить? Для меня это больная тема. Да наемники хотели порубить детенышей, а один жив остался. Вот я ее вылечил, а потом она ко мне привязалась. Такой короткий ответ не понравился моим родным, и с меня потребовали детали. Несколько часов я рассказывал о наших приключениях под охи и ахи женской части нашего семейства. Даже сам удивился, как много мы пережили. Всем было интересно узнать о неизведанном материке. Слухи о нем ходили один ужаснее другого, поэтому и переживали за меня. «На работу, что ли, ее завтра с собой взять?» — засмеялся отец, посмотрев на Линду, когда я закончил рассказ. «Вот суетата поднимется». «Какую работу?» — возмутилась мама. «Сейчас пойдешь отпрашиваться. Сын к тебе приехал». И наверняка он в школу скоро пойдет. Так что неизвестно, когда его теперь увидим. — Да в школу ли? — нахмурился отец. — Армия стоит под стенами города. Бунт пойдет подавлять. Вот и архимаг наверняка нашего сына с собой опять потащит. — Да, — протянула мама. — Что-то навалились беды на нашего защитника. Совсем императору туго. А ты, сынок, вообще не обучался магии. Когда самым первым сдал экзамен на четвертую ступень, Я всем соседям об этом рассказала, а сейчас, наверное, совсем отстал от других учеников. Тебе с твоими приключениями и думать-то об учебе некогда. Ну, об учебе я думаю, как и мой наставник. Выучил заклинание пятой ступени. Скоро буду сдавать. Уверен, что снова самый первый. Так что можешь дальше хвастаться, — улыбнулся я. Как умудрился! — удивился и обрадовался отец. Мои родители хоть в магической школе не обучались, но примерно представляли, что это такое. Наставник какой-то эликсир сделал и отдал его мне. А он ускоряет обучение. Точнее, делает острее ум. В общем, я сам не знаю, что именно он делает. Но от него быстрее развитие в магии идет. Надо же, удивилась мама. Сейчас говорят, что с магами в империи проблема так раздали бы такое чудесное зелье всем ученикам». «Это вряд ли», — усмехнулся я. «Мне учитель его подарил за то, что я ему жизнь спас. Ну и для того, чтобы в империи еще один универсал появился. Нас же мало. А всем его раздавать у императора денег не хватит». «Это ж сколько он стоит?» — полюбопытствовала мама. «Около семи миллионов золотых». «Сколько?» «Мне показалось, что глаза моих родных из орбит вылезут». Так они удивились. «Столько и стоит», — кивнул я. «Его даже не все графы могут себе позволить. Да и учитель вряд ли. Просто он сам его сделал. Нашел все необходимое, вот один подарил мне». «Сыночек, а он тебе потом счет не предъявит?» — испуганно спросила мама. «Ее беспокойство можно было понять. По местным меркам это просто невероятная сумма». «Нет, не думаю. Насколько я его узнал, ему наплевать на деньги. Главное, чтобы все, что он делает, получалось». «Линда, хватит еду клянчить!» – прикрикнул я на свою питомицу. Лана уже почти все со стола ей отдала. И если раньше Линда просто лежала около нее, то теперь подошла и тыкала моей сестре носом в бок, выпрашивая очередной кусок. «Да пусть просит!» – засмеялась девочка. «Смотри, какая она красивая!» После этих слов Лана снова погладила большую голову зверя и даже по клыкам провела рукой, отчего Гарх блаженно закрыл глаза. Просидели мы до поздней ночи. За это время успели обсудить все. Зря я переживал насчет имения. Как и говорил наставник, ничего страшного с ним не произошло. Имперская армия многим охлаждала горячие головы. Это вдали от столицы дворяне могли немного пошалить. А тут перед императором Все слушались его приказов. Мой сотник смог набрать солдат. Причем много раз приезжал, чтобы отчитаться в проделанной работе лично передо мной. Эх, съездить бы, самому на все взглянуть. Но вряд ли получится в ближайшее время. Мой отец все же отпросился на пару дней со службы. Ему пошли навстречу. Все же бароном стал, хоть и командует им, а не он. Но до десятника его повысили. Я ему говорил, чтобы бросал службу в страже и за моими людьми приглядывал, но отец отказался. Его не было долго, а когда вернулся, то сообщил, что скоро его сослуживцы будут под разными предлогами в гости приходить, чтобы на ручного гарха посмотреть. Уже к обеду следующего дня ко мне прибыл гонец от наставника, который передал приказ, в котором говорилось, чтобы я срочно приехал в школу и сдал экзамен на пятую ступень. Этот приказ я выполнил и снова отправился домой. Думал, что еще немного погощу. Но не тут-то было. Такое ощущение, что наставник, когда я поехал к себе, отправил гонца следом, так как он прибыл, едва я только помыться успел. Впрочем, чего-то подобного ожидала вся моя семья. Мне было приказано готовиться к походу против бунтовщиков. Меня ждала дорога в сторону бывшего дома. Конец третьей книги. Продолжение следует.